Глава 3 Пастырь. Серафим был высок и довольно упитан. Ходил в черной рясе и с внушительным крестом на шее, упиравшимся в солидный живот. У Серафима были густые каштановые, тронутые сединой волосы до плеч и поповские усы с бородкой. Держа речи, делая паузы, Серафим чесал бороду и задирал руку вверх, чтобы необъятный рукав рясы сполз к локтю, и тогда обнажались одетые на запястье костяные четки. Все остальное время, которое он проводил с детьми, Серафим прикрывал ладонью левой руки правый кулак, вдоль костяшек которой была вытутуирована надпись «Уверуй падла». Юным отрокам нет надобности созерцать сей отпечаток бурной молодости. На окраине станицы девица в поросшем деревьями уединении расположился старый монастырь, единственным постоянным обитателем которого и был пожилой Серафим. В будни, когда казаки работали в поле и на фермах, детей сводили сюда, под присмотр монаха, который учил их грамоте, арифметике и прочим премудростям. «Итак, дети!» — Серафим почесал бороду и прикрыл надпись на кулаке. «Вчера мы изучали большие числа, и теперь приблизительно представляете себе, что такое миллион, верно?» Собравшиеся в большом зале монастыря дети согласно закивали. «Но сегодня мы изучаем историю, а здесь могут встретиться и большие числа. До великой смуты на нашей планете жило больше семи миллиардов человек. Что такое миллиард? Представьте себе число миллион и помножьте на тысячу. Можете?» Ответом были растерянные взгляды. «Похоже, что нет». Серафим снова взялся за бороду. «Тогда представьте себе пшеничное поле. Вы все его видели. Сколько там зерен?» «Дофига!» да — воскликнул конопатый отрок, и остальные негромко рассмеялись. «Вот!» — монах воздел перст. 7 миллиардов — это дофига! Понимаете?» Дети закивали. «Ну вот и славно! Итак, тот мир был не такой, как нынешний Во-первых, царил совсем другой климат — У нас было холоднее, чем сейчас. Выпадало очень много снега, и суровая зима длилась дольше, чем нонче. Ходило много всяких животных всюду, некоторых мы более не увидим. И наоборот, многих тварей, что бродят сейчас в чертогах и пустошах, раньше не было. Вся земля тогда делилась на государство. То есть существовала какая-то территория, по краям которой была граница — и переступать ее полагалось только по специальному разрешению. На каждой территории имелся свой флаг, герб, гимн, язык и так далее. И вроде как народ, живший в государстве, сам выбирал себе правителя. Ну, так считалось». Серафим задумчиво поскреб в бороде. «Но это все брехня. В то время всякая власть была от лукавого. Так вот, у государства была столица». а столицей выступал большой город». Дети вдруг ахнули и посмотрели на учителя с недоверием и испугом. В новые времена слово «город» вызывало иные ассоциации. «Да-да, отрики! было много больших городов, и в них жила пропасть людей. 2 миллиона, пять миллионов, а то и десять. Это потом, после Великой Смуты, большие города превратились в чертоги дьявола и сумеречной зоны». от которых людям следует держаться подальше, ежели не одержимы они бесовскими силами, а ли наоборот, не отмечены Божьей дланью, как бесстрашные проводники Господнего Света в царстве тьмы. И нашло однажды на всех людей на земле страшное. Не то кара Господня за все грехи, что копились годами неправедной жизни, либо случилось явление Антихриста на землю, и силы небесные с силами ада схлестнулись в нашем мире. и люди сделались лишь орудиями борьбы. Но весь тот мир исчез, погрузился в смуту, и шестеро из семерых превратились в пепел и тлен. Всего сейчас на земле нашей грешной живет где-то около одного миллиарда человек. И, как вы уже знаете, люди эти делятся на неучтенных и меченых. А земля поделена теперечь по-другому. Есть оазисы — Это, собственно, то, что осталось от того грешного мира. Территория, огороженная рубежами. Раньше до Смута это были курортные зоны, которые не сильно затронула война. Ведь на курортах не было промышленности, важных производств и всего того, что надобно уничтожать в борьбе обоюдной. Живут там меченые, правят корпорации. У корпораций есть военные силы. Нас они называют «неучтенными». или популяции, как зверей. Мы для них звери. И территории наши они зовут резерватами, или резервациями. Однако мы, жители ареалов, вольных территорий, зовемся вольными людьми. Существуют области, которые находятся между ареалами и оазисами. Зовутся они пустошами. Там нет доброго уклада, как у нас в ареалах, и нет корпораций. Но там тоже встречаются люди, да только бандиты, варвары и дикари. Они живут грабежами, набегами на честных тружеников, хотя порой нападают и на форпосты корпораций. Правда, иногда некоторые корпорации за 30 серебряников нанимают банды из пустошей, чтобы напасть на вольных, если те владеют некими ресурсами, нужными для поддержания должного им, то есть корпорациям, уровня жизни. Конечно, у корпораций есть свои армии, но иногда дешевле использовать варваров. А оазисам нужно много ресурсов. Они очень требовательны к своему уровню жизни. У них масса машин, которым необходимо топливо и прочее сырье. У некоторых оазисов имеются самолеты и даже ракеты. У них полно заводов. Им нужно делать много оружия. Они хотят много пищи. Гораздо больше, чем надобно нам. Им нужно множество бытовых безделушек. Они потребляют намного больше воды, чем мы. А в последние годы они уже оправились от той давней смуты и потихоньку восстанавливают утраченное. Однако многие знания, секреты прошлого утеряны, разбросаны в чертогах под руинами городов. И иногда корпорации отправляют за утраченными знаниями и технологиями экспедиции — А то еще нанимают особых людей в ареалах, которые одержимы сумеречными зонами и рыщут в них почем зря. — А на нас они могут напасть из-за ресурсов? — испуганно спросила худощавая девчушка с черными косами. — Нет, дитя! У нас нет ни нефти, ни газа, ни руд. Зачем мы им? На такие ареалы они не нападают. Это бесполезная трата времени и сил. А прийти за утерянными знаниями в ближайший к нам город — Серафим пожал плечами. «Сомневаюсь, чтобы в Воронеже нашлось что-то важное». «Но если они явятся, нам придется туго». Это был уже голос мальчика, довольно строгий и резкий для его возраста. «Корпорации сильный сын мой. У них много оружия армия. Нам придется несладко конечно, но мы божьи люди. Бог на нашей стороне». «А лукавый на их стороне?» Продолжил молодой голос. — Нет истины у правителей оазисов. Они живут мыслями о наживе. Их власть — это власть денег. Ради денег и при помощи денег, — ответил монах. — И такая власть от лукавого. — У них есть много машин, огороженные территории, армии, самолеты. Они восстанавливают прежний мир. Они могут сокрушить любой ареал, если в нем есть ресурсы, которые нужны корпорациям. И на их стороне лукавый? — не унимался отрок. Серафим нахмурился и всмотрелся в четыре десятка детей от восьми до двенадцати лет, сидевших перед ним за длинными столами в главной зале монастыря. Он искал взглядом на назойливого юнца. — Ну, а я, как сказал отрок, — «Получается, что зло сильнее, лукавый, могущественней нашего бога, который учит нас смирению и миролюбию». — Вот каков же козел, а! Мысленно воскликнул Серафим и потер надпись у «Уверуй падла» на своем кулаке. «Ты к чему клонишь?» Учитель, наконец, выхватил взором темноволосого юнца с недобрым взглядом из-под черных бровей. «К тому, что не стоит ли нам поучиться брать то, что нам нужно? Не следует ли нам восстанавливать прежний мир и создавать армию, делать оружие и множество машин? Нам надо догнать и перегнать оазисы, пока не стало совсем поздно». Иначе нас загонят в дремучие леса, как диких зверей. Либо нас, либо мы. — Ну, говнюк, какого черта, прости господи, ты это мелишь? И кто ты такой? Кажись, из тех семей, что недавно прикочевали в станицу и поселились тут. Надо непременно рассказать его родителям, что за забесенок растет в их гнезде. — Это ложный путь. Это соблазны с кушениями проговорил Серафим, стараясь выглядеть невозмутимым. Мы должны достойно пронести свой жизненный крест и не соблазниться злом. А смысл? вопросил юный отрок. Серафим покосился на чан с рассолом, в котором покоились розги. Он никогда их не применял, но само их наличие помогало поддерживать дисциплину среди учеников. Каков смысл? Да чтобы заслужить Царствие небесное, понял ты, сын мой заблудший. А в этом мире нам значит надлежит быть терпилами? Повысил голос юноша. «А ну, встань, поганец!» Не выдержал Серафим. Возмутитель спокойствия поднялся. Не вскочил, а именно поднялся, взирая на учителя без испуга, но с вызовом. «Как твоя фамилия, за заблудший сын мой?» «Крест!» — лаконично ответил юнец. Серафим сжал кулаки. «Да ты издеваешься надо мной, поганец!» «Никак нет! Моя фамилия Крест!» «Почему ты ставишь под сомнение учение Господа нашего?» «Моя семья пришла издалека. Наше поселение жило мирно, растило хлеб и скот, благодарило Бога за пищу и свободу, за неиссякаемый источник целебной воды. Эта вода была настолько хороша, что пришли к нам гонцы, нанятые ближайшим оазисом. Они просили нас делиться этой водой, а взамен обещали диковинные явства, которые готовили у себя. И наши старейшины согласились...» Вода это не иссякала, нашему поселению ее хватало, почему бы не поделиться? Это по-божески. Да и чудные сласти не помешали бы к столу. И пошли караваны, и дали они нам свои угощения, и пробрала людей хворь. И многие из наших умерли, а потом пришли вооруженные наемники и добили тех, кто выжил, но ослаб и не успел бежать из своего дома, со своей земли. Это так нам надо заслужить царствие небесное, дать потравить себя, как клопов? «Я разве это сказал?» Тогда как? Если мы не будем сильны так же, как они, нам не видать пощады. Но если мы станем сильны, то сможем отплатить. Я не говорю, что мы не должны защищать себя. А вы, казаки, тем более обязаны понимать святость обязанности защищать родной дом, родную землю, свой род и ближних. Но как мы будем защищаться от тех, кто многократно превосходит нас оружием и коварством до да хитростью, лишает нас крова и жизни? На Бога уповать — Так на тех, кто разорил наш дом, его гнев не обрушился. Мы должны быть такими же, как они. Они приходят и берут силой то, что им надо. Так не пойти ли нам забрать то, что может нам пригодиться? Их машины, их оружие, их самолеты...» «Да ты...» «Потому и погиб прошлый мир, погрузившись в страшную смуту, что все были сильны и желали одного и того же. Владеть большим, чем у других, и тем, что у других. А сейчас что?» «Не сметь спорить со мной». Тогда как добиться правды? Серафим вдруг осознал, что молчит и безмолвствует от того, что не находит вразумительных доводов. А еще он понял, что видит в этом юнце самого себя в далекие юнные годы, одержимого, обостренным чувством мести и справедливости максималиста, у которого с тех пор сохранилась не только надпись на кулаке, но и с дюжину шрамов от острых ножей на левом боку, сквозная пулевая рана в плече, вспоротая осколками мины правая нога и масса воспоминаний о деяниях, за которые он уже долгие годы просил прощения у Всевышнего. Да, похоже было, что эта юная копия прошлого человека по имени Серафим загнала его в тупик. И это скверно для учителя оказаться в такой ситуации перед учениками. Надо искать выход. Но хвала небесам явился незваный гость, который свел сию немую сцену на «нет». Массивная дубовая дверь заскрипела древними стальными петлями, отворилась, впустила свет знойного полдня. И в залу вошел человек. Был он невысок ростом, коренаст, с кавказскими чертами, одет в черную пыльную рубаху, черную же кожаную косуху и камуфлированные брюки, заправленные в высокие ботинки. В таком одеянии было жарко, но это свойственно иноверцам, представитель коих посетил обитель Серафима. В обычное время они так и выглядят. Другое дело, когда они заняты наскоком. Ученики оглянулись на визитера и с интересом рассматривали его. «Ассалам алейкум, люди добрые!» — произнес Мустафа Засоль, прикладывая правую руку к сердцу. «Это как же нехристе в храм Божий занесло!» Отчего небеса не разверзлись молниями, и куда смотрела охрана? Не меличи пуху, Серафим, иначе сызмальство научишь казачат неадекватно реагировать на людей другой веры. Ты сильно занят. Урок у меня, развел руками монах. Дай ребятишкам передохнуть на воздухе, да и на солнце погреться. После твоего сырого монастыря мне охранники на улице сказали, что ты их уже тут третий час без перерыва мурыжишь. Засоль улыбнулся и недвусмысленно встряхнул мешочком с монетами. «Ох, и всыплю я постовому уряднику за бусурманина в православном храме!» — рассмеялся Серафим. Алах за это не прогневается! Да и почтенный Иисус едва ли против, иначе как бы я тут оказался?» «Ну, ладно, полегче. Дети!» Учитель хлопнул в ладоши. «Отдохните пока, наш гость явился с серьезным разговором». Старинные каменные ступени вели в тёмный мрачный подвал монастыря. Мало кто хаживал здесь. Сейчас по ним шаркали сандали настоятеля и пыльные ботинки рейтера. Первым шёл Серафим с горящей лампадой в руке. — В карты автомат проиграл. Ну ты, брат лошара! — веселился монах. — Да ладно тебе! — отмахнулся Мустафа. — С кем не бывает? — С теми, кто не грешит соблазном азартных бесовских игр! «Все мы грешные! Один ты святой!» Они подошли к дубовой двери с закругленным верхом. На ней висел внушительный амбарный замок, изготовленный еще до великой смуты. Монах громыхнул, висевший на поясе связкой ключей, нашел нужный. Они последовали в широкий коридор с новыми дверями по обе стороны. Серафим отворил первую, и оба оказались в просторном помещении с низким потолком, заставленным большими ящиками. То, что висело на стенах, плохо сочеталось с местом хранения, монастырем. Снаряженные лентами пулеметы, гранатометы разных марок, бронежилеты, мечи и сабли, снайперские винтовки. но ну, чего изволишь?» — спросил монах, выжидающий, глядя на гостя. «Мне бы уложиться в 15 серебряных монет. Нужен калибр 5,45», — ответил Мустафа. «И желательно они использованные...» «Так...» Серафим взглянул на ящики. «Ну, есть калаши советского производства, 12 серебряных. Произведенные в Ирефии стоит 11, китайские — по 7. Есть мудреные стволы китайской же разработки, но как раз под этот патрон стоит 9. Наши калаши с подствольником — по 14. Есть, кстати, Абакан, ни разу из него не стреляли. Тоже с гранатометом, но стоит 20. А без патронов?» так они все без патронов продаются. За патроны отдельная плата. — Побойся Бога, серый! — Вот только проповеди мне не читай! — поморщился монах. — Грех это! Мало того, что торгуешь в святой обители, так еще и оружием. — И что есть оружие? Это всего лишь предметы. Убивают не автоматы и не пули, а руки. Человек, нажимающий спуск. Не нравится — ищи дешевле. — Да нет! — улыбнулся Мустафа. Я знаю, что здесь гарантия качества. Насколько намечается? Возможно, пока не разобрался. Ваши казаки передали, что полукров меня срочно ищет. Может быть, дело и намечается. Да и вообще, сам знаешь, рейтер без оружия — все равно, что имам без штанов. А вот хрен в азартные игры играть. Ладно, тебя и братков твоих давно знаю. Уверен, что не возло зло все это. Отдам Абакан за твои пятнадцать. Но, прости, без маслят. — Знал ведь, что на твое великодушие можно рассчитывать. — Вот и пользуетесь все моим великодушием, ироды! Серафим поставил лампаду на один из ящиков. Открыл тот, что стоял рядом, и извлек черневший вороненой сталью автомат. Перекрестил его, приговаривая. — Храни берущего тебя во владение от погибели и соблазна напрасной крови. Неси воздаяние угодное Всевышнему. Дай ему силы не лишать жизни и... ежели не будет на то воли божьей». Затем протянул Абакан покупателю. «На, держи. Будешь выходить, повесь за спину, поперек тела. Ствол должен торчать справа, а приклад — над левым плечом. Это знак охране, что честно куплен, а не стырен подло». «Да ладно, их старший знает меня. Порядок есть порядок». Мустафа повесил оружие, как велел монах. Затем протянул мешочек с монетами. — Возьми, проверь, пересчитай. — Да ты меня вообще за барыгу держишь, некрещеный, — усмехнулся Серафим. — тебя я верю. И тем не менее он стал пересчитывать монеты. Распряженные лошади паслись в сторонке, отдыхая от телег, в которых приехала на учение детвора и охранники, обеспечивающие их безопасность. Один из казаков сел с биноклем и снайперской винтовкой в колокольне-монастыре. Двое пасли лошадей, отгоняя от них кровососущих насекомых. Еще двое собирали в ближайших кустах ягоды, действуя по принципу одну в рот, одну в плетеную корзину. В телеге на соломенной подстилке дремал урядник. Он лишь приподнял голову, когда услышал гомон детей, вышедших из монастыря на внеплановый перерыв. Детвора обступила черный мотоцикл с коляской, кто-то из мальчишек понахальнее нашел смелость даже оседлать его — и дёргать руль. Мустафе эта картина не очень понравилась. Для райдеров мотоцикл являлся чем-то намного большим, нежели просто транспортным средством. Это было нечто сокровенное, душевлённое, заслужившее ревностного отношения. "Сань, Сань, я же просил!" окликнул урядника за соль, сокрушённо разводя руками. Старший приподнялся в телеге и взглянул на гостя, затем на облепленную мотоцикл дятвору. — Ну а что? — проговорил он. — Рейд на месте, никто его не украл. — Иди ты! — Так, дети! — Мустафа хлопнул в ладоши, стараясь выглядеть как можно более доброжелательным. — Пустите, мне ехать пора! Дети тут же отошли от мотоцикла, встали полукругом и прекратили галдеть. Они с интересом наблюдали, как Мустафа усаживается, чем-то щелкает, потом привычным движением бьет подошвой по кикстартеру, заставляя мотор зарычать. «Покеда!» — махнул рукой Рейтер, и мотоцикл тронулся с места. Дети проводили его взглядом, о чем-то переговариваясь и обсуждая сам мотоцикл, внешность его владельца, запах выхлопных газов и агрессивное урчание мотора. Из приоткрытой двери послышался голос Серафима. «Отроки! Перерыв окончен! Давайте обратно, на занятия. батюшка! «А кто это был? Рейтер?» — спросили дети уже в зале. «Истина так. Самый, что ни на есть, Рейтер». «Ух ты! А расскажите про них!» Серафим огладил бороду. «Ну а что, собственно, рассказывать? Рейтеры их еще по старинке байкерами кличат Но вы не путайте их с псами или ренегатами. Они тоже на мотоциклах катаются и в черное одеты. Но те разбойники, а Рейтеры — рыцари дорог». Во времена Смуты незадолго до нее существовали люди, которым Божьим провидением даровалось понимание того, к чему катится мир. И они объединились в группы, выживальщиками звались. Они готовились к лихим временам, и сутью их устремления было выживание в период Смуты. Но надо было не только выжить, но сделать это с честью, достоинством. Божью искру в душе не утратить». и сохранить наследие отцов, своего народа, страны, нации и так далее, как и у казаков. Но среди байкеров было много разных людей, в том числе военных специалистов, а потому основным стало военное техническое ремесло. Из всего этого впоследствии образовались различные течения — партизаны, рыскуны, ландскнехты, ну и рейтеры. Потом, правда, у каждого течения появились и свои еретики, отступники — И ренегаты, переметнувшиеся на тёмную сторону. — А рейтеры? — Нет, настоящие рейтеры нет. Они кочуют по ареалам, помогают слабым, нанимаются выполнять достойные миссии. Подобно казакам, охраняют закон в ареалах. Получают исполнительные грамоты на поимку разных уёб... преступников, в общем. Но ещё они, как и Раскуны, иногда обследуют сумеречные зоны в поисках деталей для своих машин — и многих нужных вещей, что были утеряны в смуту. Исследуют чертоги, чтобы знать, какие опасности оттуда могут выйти на наши просторы. Сохраняют и передают по наследству знания, боевые умения и навыки во всяких технических делах. А почему они рейтерами зовутся? Серафим снова задумчиво взялся за бороду, подбирая ответ попроще. Затем улыбнулся и объяснил. Слышали, как его мотоцикл звучит? Drin, din, din, din, reit, reit, reit, reit.